Глава пятидесятая. Малика. Первое, что бросилось в глаза, когда мы оказались на лестничной клетке, была новая дверь. Деревянное полотно с тонкой резьбой смотрелось на фоне тёмных стен неуместно и вычурно. «Что тут произошло?» Миха выбил дверь, — коротко пояснил Берс и достал из-под коврика ключи. «А зачем он выбивал дверь?» «Мы были...» Вампир замолчал. А я почувствовала, как один из клыков начинает медленно ползти вниз. «Больно?» – прохладные руки приподняли мой подбородок. «Нет, непривычно. Как его убрать?» «Надави языком на внутреннюю сторону десны. Приём был странный, но действенный. Раньше я никогда не видела, чтобы вампиры что-то делали языком, чтобы спрятать клыки. Когда лицевые мышцы полностью трансформируются, сможешь затягивать их без языка. Это займёт несколько недель. У меня изменится лицо. Нет, не волнуйся. Ты останешься такой же маленькой, как и была. Берс открыл дверь квартиры и пропустил вперёд. Видимо, помимо Михи, тут ещё побывал отряд клининга. Так стерильно-чисто в этом доме ещё не было. Полы сверкали, окна были такими чистыми, что, казалось, стёкол там вообще нет, а кактусы расставлены по сортам и размерам. Ты не знаешь, какой я была. «И вообще ничего не знаешь обо мне, Дарсан Варин?» Входная дверь хлопнула. Я остановилась в центре кухни и потянулась к завязкам корсета. Проклятое платье больше напоминало инструмент для пыток, а не одежду. «Я помогу». Шнуровка моментально ослабла. «У нас есть время узнать друг друга». «И тебя не пугает, что ты связал себя непонятно с кем?» Хотелось добавить пару слов про Чарли и Реда, но промолчала. Я пока не понимала мотивов Берса и, откровенно говоря, боялась, что его честный ответ мне не понравится. «Помнишь нашу встречу на балу, когда ты меня застала с Патрисией?» Кивнула. «Я узнал тебя сразу, по запаху. Скорее всего, я уже тогда понял, что ты моя. Если я предназначенная Чарли, значит, вы с Рэдом ошиблись. Или если я твоя, значит, ошиблись они. Или как эта хрень у вампиров работает?» Снова начала нервничать. Я не могла сложить в голове элементарные вещи. Это выбивало почву из-под ног. Взгляд сам упал на часы, и я попыталась сделать то, что уже семь лет успешно делала на Зансе. Нужно на работу, иначе опоздаю. Её Величество сегодня не работает. Корсет сполз вниз. Я не позволю тебе сбежать ещё раз. Я... Не оправдывайся. Вместо платья на плечах оказался толстый махровый халат. Я тебя не знаю, но чувствую. Это сложно объяснить. И отказываться от тебя не собираюсь. И тебе не позволю этого сделать. Слишком много слов. Давай попробуем по-другому. Как? Познакомимся заново. Это... Он осторожно провёл пальцем по следу от своего укуса. Уже не изменить. И я этому рад. Всё остальное можем попробовать переиграть. А Ред и Чарли, полагаю, поддержат эту идею. Звучало это всё как план. Надо было отдать должное Берсу. У него получилось разбавить неловкое напряжение в квартире. И я, наконец-то, расслабилась. И даже почувствовала что-то похожее на голод. «Есть хочешь?» «Я приглашу повара». Берс как-то растерянно посмотрел на плиту. «Не нужно никого звать. Садись и расскажи, что тут произошло после того, как вы меня окольцевали». «Окольцевали?» переспросил вампир и снял смокинг. «Женили на себе. Что было потом? Судя по запаху, кто-то залез в мою банку с солями «Да, это Миха. Он не мог нас разбудить и сунул под нос какую-то вонючую дрянь. Вулканические кристаллы. Где ты их взяла?» «Контрабанда из другинада». Глаза вампира слегка расширились. Пришлось рассказать, как я оказалась на черном рынке соседнего королевства и что там делала. Рассказ мирно перетек в тихий завтрак. Берс рассказывал о своем детстве, юности, первом увлечении в лице Дары Патрисии. Через пару часов мы перешли на пол в гостиную. Солнце поднялось высоко в небе, и я сама не поняла, как уснула. Сон. «Так нечестно, Яль!» Тонкий женский голос слышался где-то вдалеке. Малика так и не поняла, спит она или нет, но открыть глаза не было сил. Тело женщины ни в какую не хотело реагировать на раздражители и хоть что-то делать. Она спала и слушала чужой разговор. «Всё честно», — возразил мужской голос. «Ты сама хотела, чтобы я наказал Чарли и дал выбор твоим протеже. Договор состоялся. Посмотри на подтверждающую печать. Луна врать не станет. Ты наказал короля предназначенной? Да где это на такое? Согласись, это было гениально. Подарить пару» поселить в душу вампира сомнения, заглушить инстинкты и позволить женщине подойти так близко к смертельной грани. А мне, между прочим, стоило огромных усилий заставить ее пойти в тот лес. Не переживай, она еще заставит его нервничать. Какая-то часть сознания Малики понимала, что речь идет о ней, но никак на это не реагировала. Как будто речь шла о рецепте праздничного салата, а не о ее собственной судьбе длиной в бесконечность. Если она такая ужасная, как ты мог допустить, чтобы и они были с ней? Ты посмотри на него. Мой мальчик заслуживает только самого лучшего. Зачем было их на это обрекать? Ты просила, чтобы я дал Редерику и Берсу выбор, а не связывал их с самыми лучшими. Они оба выбрали свою женщину. Научись правильно формулировать желания, сестра. Это нарушение договора. Продолжала стоять на своем женщина. Пойдем, Яла. Ты мне должна партию в шахматы. Это несправедливо, Яль. Справедливо. Ты поймёшь это, когда подрастёшь. А пока пойдём. Не будем им мешать. Малика. Сколько я так спала, не знаю. Проснулась от холодного ветра, пробежавшего вдоль позвоночника. Открыла глаза и обнаружила себя в собственной спальне. После сна осталось странное послевкусие и ощущение, как будто всё встало на свои места. В груди царило удивительное спокойствие. Эмоции не исчезли, но аккуратно улеглись и уже не мешали. Я почти поверила в судьбу, провидение, игры богов и всякую другую чушь. А потом вспомнила, что глупо в это не верить той, которая семь лет назад заснула в квартире на земле, а проснулась в мире вампиров. Ветер терзал занавеску, из гостиной доносились тихие голоса. Они что-то увлеченно обсуждали но я не стала вдаваться в детали разговора. Села, свесила ноги и осмотрелась, и прислушалась к собственному телу. Наконец-то ничего не болело, ни зудела, не, не давила. Только тонкие клыки хотели выползти наружу. Слезла с кровати и пошла в сторону ростового зеркала. С момента укуса прошло чуть больше суток. На шее остались только следы от клыков. И я точно знала, кому какая пара принадлежит. Пометили со всех сторон. Взгляд с шеи медленно переместился на лицо и фигуру. Почти ничего не изменилось. Волосы все такие же рыжие, глаза синие. Губы разве что чуть ярче стали. И кожа плотнее. Но это все еще была я, все та же Малика. Если надеть свитер с горлом, даже можно будет на работу вернуться. Естественно, я понимала, что теперь ни о какой работе и речи идти не может но сама мысль о расследованиях успокаивала. Тем более, дело об убийствах в сале я планировала завершить. Убедившись, что все со мной в порядке, достала из шкафа черную просторную пижаму и сделала глубокий вдох. Пришло время решать, как наша странная семья будет жить дальше. Квартира Малеки. На кухне почти бесшумно передвигался тучный мужчина маленького роста. Эруад де Биле был первоклассным поваром с 20-летним стажем. Он держал небольшой ресторанчик на центральной улице, куда иногда любила заглядывать Малика. Почему-то именно этот факт врезался в память Чарли, и вместо того, чтобы поставить к плите кого-то из дворцовых кулинаров, приказал притащить в маленькую квартирку именно Дебиле. Мужчина, который никак не ожидал такого поворота событий в своей размеренной жизни, отказать варам в изумрудных мундирах не мог. Побоялся и последовал в карету, колотясь от ужаса. Ещё больше страха натерпелись его сотрудники, наблюдавшие, как патрона забирают королевские всадники. По кухне сразу понеслись разговоры. Ресторан хотели закрыть по техническим причинам, но леди дебеле не позволила этого сделать. «Повар?» — Редерик вопросительно посмотрел, как мужчина трясущимися руками достал пирог. «Она запретила мне тащить с собой дворцовую прислугу». «И когда это было?» — уточнил Берс. «Лет пять назад, наверное». «Не смущает, что с того момента ситуация поменялась?» усмехнулся Реддерик. Господин Дебиле с опаской посмотрел на сидящих в гостиной вампиров и поставил форму с пирогом на металлическую решетку. Мало того, что ему было просто страшно опростоволоситься перед самим королем, так еще и кухня была настолько ужасной, что приготовить здесь хоть что-то приличное было невозможно. Почему именно его Чарльз пожелал видеть в этом убогом жилище? Беле уже не задумывался. «Ничего не изменилось, Деордаш. Это по-прежнему ее квартира. Я не хочу нарываться на скандал по таким мелочам, как прислуга». Реддерик хотел сказать, что все это время Малика не хотела афишировать свою связь с вампирами. «А теперь и так все узнают, что ты ее сделал своей. Смысла скрываться нет», – терпеливо пояснил Берс. «Я и без тебя понимаю причинно-следственные связи поступков своей жены, даже когда они кажутся совсем безумными. Например, ты знал, что она два года назад наспорь перепела главаря вельветовых крыльев?» Берс удивленно вытянул шею. Редерик закатил глаза. Он этой истории не знал, но почему-то не был удивлен. «Это у нее от абажа констатировал де Ордаш. «Передается по женской линии». «Нехорошо обсуждать человека за его спиной». Спокойный голос Малеки заставил всех обернуться. Берс сглотнул слюну. Чёрный шёлк пижамы вроде полностью скрывал очертания фигуры, но заставлял фантазию работать. Тёмная ткань делала рыжие волосы ещё ярче, взгляд опасней, а её желанней. Хотя, возможно, дело было вовсе не в одежде. Реддерик горделиво выпятил грудь. Чарли порадовался, что запретил побратимам к ней прикасаться если Малика сама не захочет перевести общение в горизонтальную плоскость. По крайней мере, до тех пор, пока их отношения не наладятся. Дебилет тоже не удержался и посмотрел на хозяйку квартиры. Он ее узнал, видел в своем ресторане. Именно об этой леди порой судачили официантки. Но он сам, находясь в глубоком супружестве, на посторонних женщин не имел привычки заглядываться. И теперь чувствовал себя очень виноватым перед мадам Дебилет за то, что не мог оторвать взгляд от Дары. «Мы обсуждаем не человека, а жену», все три вампира синхронно поднялись. Повар только через несколько секунд смог сложить предыдущий разговор Даров со словом «жена» и поспешил склониться перед ее величеством. Это было так неожиданно и так невероятно, что маленькая облысевшая голова не сразу сообразила, как на этом факте можно обогатиться. «Я спешу вам напомнить, мужья мои, что сплетни среди людей разлетаются гораздо быстрее, чем среди вампиров. Вы же не хотите, чтобы весь Занс судачил о том, что его королева участвовала в попойке с господином вилети Вампиры переглянулись, и три пары глаз впились в несчастного повара. Тот побледнел и как-то автоматически положил пухлые пальцы на губы, мол, никто и ничего от него не узнает. «У вас все готово?» – спросила Дара и мужчина с облегчением понял, что на него перестали смотреть. Он закивал и начал перечислять блюда, которые успел приготовить. «Там утка и мясо под сладким соусом, салаты, два сладких пирога и...» «Достаточно. Дальше мы сами», — приказала. Повар растерянно посмотрел на Даров, не зная, что дальше делать. Через секунду в помещении появились двое высоких стражников из личной гвардии Чарли. «Вас отвезут домой» сообщил король. Повар, не разгибая спины, попятился назад, в сторону гвардейцев. Малику такая картина даже повеселила. Она вспомнила детский мультик про розовощекого поросенка в метро. Впрочем, был это полноценный мультик или что-то из социальной рекламы, она уже вспомнить не могла. Малика. «Лицо повара было смутно знакомо, но я никак не могла вспомнить, где его видела». Спустя несколько секунд решила, что вообще это не так уж и важно, тем более если сюда его привёл Чарли. Когда за гостями закрылась дверь, подошла к плите. Только сейчас заметила, как чудесно вокруг пахло. Рядом оказались Ред и Берс. Первый полез доставать тарелки, второй ставить чайник. Чарли остался на своём месте. Он пытался демонстрировать уверенность. Но я чувствовала, что король не понимает, как встроиться в этот слаженный кухонно-бытовой процесс. С одной стороны, не царское это дело заниматься посудой. С другой, почувствовала, как эта отстранённость его задевает. Всё же здесь он не король, а член этой странной семьи. «Поможешь?» – постаралась спросить как можно мягче. Он кивнул и постарался встать не спеша. Но всё равно получилось слишком быстро. Это заметили все, но никто не заострил внимания. Только Рэд усмехнулся. «Что сделать? Достань салфетки. Стола на нас всех здесь нет», — осмотрела помещение. «Придется справляться на том, что имеем. Ты не против, Ваше Величество?» «Можем накрыть сразу на полу, моя королева», — подыграл Чарли. «Как в тех сказках, что ты рассказывала». Он улыбнулся. Стало удивительно приятно от осознания того, что он помнил этот маленький, ничего не значащий эпизод. Только в нашей сказке роль султана на мне». «Что за сказки?» Редерик зазвенел тарелками, привлекая к себе внимание. Берс недовольно выпустил клыки. «Как мы уживёмся, даже ночным богам неизвестно. И как между ними балансировать, я пока тоже не понимала. И только моя внутренняя эгоистка довольно улыбалась и потирала маленькие ладошки. Про султана, его жён и наложниц. «Давай только без наложников» возмутился Берс. «Нас и так слишком много». «Не будет никаких наложников», подакнул Реддерик. «Чарли их перебьет, как дичь на охоте». «Не я». Король пошел грациозно расчищать пространство для импровизированного пикника. «Вороны». «Может, лучше обсудим, что мы со всем этим будем делать?» «С чем?» — не понял Ред. А вот король и Берс поняли, к чему я веду, и мысли мои обоим не понравились. «С нашим недобраком», — передала Дару де Ордаш блюдо с салатами. «Кажется, никто из вас не удосужился спросить моего мнения по этому поводу». «В любом случае союз нерушим», — как мантру выдал Чарли и забрал салаты. Остальные синхронно закивали. Такое единодушие, мягко говоря, заставило растеряться. Пришлось себе напомнить, что это я всю жизнь провела в шкуре человека, со своими эмоциями, принципами, и прочими заморочками, а они, у них был и другой опыт, и другой взгляд на мир, и даже эмоциональный фон. «Я не представляю, как мы будем жить втроём, как мы будем жить во дворце, где терся целый штат твоих фавориток, между прочим», — ткнула пальцем в Чарли, который каким-то непостижимым образом оказался рядом. «И я не закрыла дело об убийстве твоей любовницы. Теперь досталась Берсу». И твоя любовница меня чуть не убила. Получилось чуть эмоциональнее, чем я рассчитывала. Бывшая любовница совершенно спокойно поправил Ред и выложил пирог на деревянную доску. Запах выпечки заставил желудок сжаться. Берс разложил по полу пледы и подушки. Интересно, откуда в моем доме столько подушек? «Моя королева!» — голос анварин превратился в мед. «Мы же никуда не торопимся!» «У нас целая вечность впереди». «Угу», — оскалился Деордаш. «Только Абаже не жалуйся. Она уже договорилась с Альгаби тебя вывести, если что-то пойдет не так». «С тем самым Альгаби?» — удивился Чарли и усадил меня на первую попавшуюся на пути подушку. «С Амиром Альгаби?» — возмутился Берс. «С этим ублюдком?» «Нормальный он», — вступила из-за несчастного контрабандиста я. Ред закатил глаза. Берс выронил бокал. Чарли застыл. «Тот самый Габи, который убил с дюжину женщин и ушел от наказания. Мы же про него сейчас говорим». «Не убивал он никого», — сдалась я. «Они все живы». малика ты мне ничего не хочешь рассказать?» «Нет». «Малико», — рыкнул Чарли. «Не убивал он никого». Историю Габи мы старались всегда обходить стороной. Не потому что я чувствовала себя виноватой в чем-то а потому что само дело далось мне очень тяжело. Габи был контрабандистом со стажем. Все это знали, но никто его не трогал. Слишком многим он помогал пересечь границу или достать то, что никто другой достать не мог. В общем, полезный человек. Но однажды в управление начали поступать сообщения о пропаже женщин. Мужья подавали заявление, начиналось расследование, потом находили окровавленную одежду или остатки тел, замотанные в какие-то тряпки. Тела были изуродованы так, что даже пол определить было сложно. Но по украшениям или каким-то мелочам женщин признавали мертвыми. В какой-то момент следствие вышло на Габи, и он признал свою вину. На этом все должно было закончиться. Но проходимец врал. Я чувствовала его ложь кожей, но не могла понять, где промахнулась. Пока не нашла первую жертву. Живой и здоровой в северных землях. Оказалось, что несколько лет подряд ее избивал и насиловал муж. Несколько раз проигрывал в карты друзьям. А последний раз избил так, что она еле выжила. И тогда она впервые в жизни ослушалась и сбежала. Габи переправил ее с контрабандой в безопасное место, а в родном городке инсценировал смерть. Мужа, кстати, через какое-то время нашли избитого в деревенской больнице. Когда я спросила контрабандиста, зачем он взял на себя убийство, Да еще когда женщины живы. Этот мужик, похожий одновременно на лешего и кота породы перс, признался, что в одну из спасенных влюбился. И лучше умрет сам, чем вернет ее в руки тирана. Я пыталась уговорить его отказаться от своих слов, но влюбленный леший уперся, как осел. Пришлось идти за помощью кабажи. «И вы организовали его побег?» – догадался Берс. «Это было проще сделать, чем заставить его раскрыть правду». А обратиться к всадникам, предложил Ред, завести дела на мужей. Всадников люди интересуют точно так же, как тебя, мыши. Не выдумывай, этим делом никто не стал бы заниматься. А этих ублюдков защищала родня потерпевших. Они видели, что происходит с их дочерями, и поощряли насилие. И подставлять жертв ради справедливости, кому она нужна, эта справедливость? Ты могла обратиться ко мне, подкинул следующий вариант Чарли. У тебя в то время было рандеву с Дарой Кьюре на Дердийских озерах, так что не могла. У нас с ней ничего не было. Я тебе сочувствую, но умоляю. Сообщать мне о любовницах только в том случае, если это будет угрожать моей жизни. Ни о чьих подвигах знать не хочу». «Ревнует», — довольно улыбнулся Берс и достал бутылку, подозрительно напоминающую вино. «Ревнует», — согласился Реддерик. «Это же хорошо», — уточнил на всякий случай Чарли.